Глава пятая. Я замер, глядя на стриё копья у своей шеи. И кто ты такая? Но не успела она открыть рот, как из коридора раздался зычный крик Варвары. — Княжич, у нас автоматы вырубила, сейчас свет включат. — Гришка, ядрить себя, кончай жрать и иди в щитовую. Гневно взмитнув брови, незнакомка вопросительно посмотрела на меня и повела пальцем. Дверь позади меня с треском захлопнулась. «Это еще кто? Где я? Какой?» Не успела она договорить, как окружившие меня копья растворились, а свечение вокруг девушки потухло. Она покачнулась в воздухе и, неловко взмахнув рукой, стремительно полетела на пол. «Осторожно!» — я метнулся вперед и подхватил падающую гостью. «Ой!» — незнакомка обрушилась на меня, заставляя попятиться. Я запнулся и, успев лишь вывернуться в падение, грохнулся вместе со своей ношей на пол. — Черт! — ударился, конечно, затылком. Да так что искры из глаз полетели. Шипя от боли, я открыл глаза. Лицо незнакомки, обрамленное тяжелым шелком волос, нависло надо мной. Так близко, что наши носы почти касались друг друга. — Ты! — прошептала она, прижимая ладонь к моей шее. — Отвечай. Где мы? — Российская империя, Москва. — Так ты не кодекс? — Кодекс. Она нахмурила брови. — Точно. — У тебя же должен быть гримуар, верно, мальчик? — Где он? Ее узкая ладонь скользнула по моей шее к щеке. Облизнув полные губы, незнакомка хищно улыбнулась и зашептала. — Он ведь нужен тебе, чтобы заключить контракт с кодексом, верно? Чтобы получить мои силы. Внезапно раздался резкий стук в дверь. Незнакомка выпрямилась, сжав кулак. — Княжич, вы в порядке? Че это у вас там грохнулось? — Господи, Варвара! — выдохнул я. Не волнуйся, просто стул упал. — Ну, ладно тогда. Лишь когда шаги служанки отдалились, сидевшая на мне верхом гости снова заговорила. — Так где гримуар? — Его здесь нет. Может, уже слезешь с меня? — А тебе неудобно? Она с ехидной улыбкой повела бедрами. — Или хочешь сказать, я тяжелая для тебя человек? Не хотелось признавать, но приятная тяжесть ее тела почти не ощущалась. Ее можно было назвать легкой. Привыкнув к полутьме, я, наконец-то, мог лучше разглядеть гостью, и от увиденного по телу разлился приятный жар. Она хороша собой, стройная и изящная, при этом неподевичья сильная, и чертовски просто до неприличия привлекательна. Сердце ускоренно забухало в груди, а ладони, касавшиеся ее бедер, мгновенно вспотели. — Ну, что, насмотрелся? — оценив мой взгляд, она горделиво выгнула спину. Если так нравлюсь, заключи со мной контракт. Вот же наглая зараза. Контракт, контракт. Она им прямо держима. Все кодексы такие. В памяти всплыли слова одного из дворян. Цесаревича вполне мог выбрать кодекс высшего императорского ранга. Если высокородные аристократы вели себя надменно, почему так не могут вести себя кодексы? Стоп. Она кодекс цесаревича. Едва шумиха с восстанием утихнет, я должен буду вернуть книгу, и кодекс заключит контракт с ним. Это правильно, это верно, и не нарушит честь офицера и дворянина. Роман станет императором и ее хозяином. Он получит ее силу. Он, а не я. Ладони все еще горели от жары ее тела. В моих руках сейчас сила, достойная императора и способная спасти мою семью. Черт, не могу я осторожно садил с себя девушку и поднялся книги у меня нет да и ты попала сюда я осекся о том что она оказалась со мной по ошибке ей знать не обязательно ни к чему все усложнять похоже я она это поняла ее взгляд снова стал строгим и собранным как тебя зовут человек ярослав ярослав вайнер а у тебя есть имя ли Она успела лишь разомкнуть губы, как вся комната озарилась мягким желтым светом ламп. Гришка все же нашел нужный автомат и включил электричество. А при свете моя гостья была еще краше. Я с трудом оторвал взгляд от ее фигуры. Не хватало еще пялиться на чужой кодекс. Словно ища что-то, она скользнула взглядом по стене и остановилась. А затем с хитрой улыбкой произнесла. «Зови меня Лиливайс». «Лиливайс». Кивнул я, протягивая руку. «Лили, будешь меня так звать, когда заключим контракт?» Пометлив, она вложила свою ладонь в мою и сжала. Я едва не скривился от боли. Кости чуть не затрещали под ее нажимом. Выждав немного, Лили ослабила хватку, но руки не разжала. «Мне нужна альва, Ярослав. Твоя альва подойдет». Она облизнулась. «Конечно, будь у тебя гримуар и заключи-то контракт, все было бы проще». Но пока не вернешь гримуар, так и быть, я окажу тебе честь и позволю использовать часть моих сил. Я улыбнулся ей в ответ, разжимая ладонь. Ну, конечно, врет, как дышит. Моя Альва, да? Так поэтому ты шлепнулась на пол, потратилась на пафосную демонстрацию и высосала свою энергию досуха. А я ей нужен для того, чтобы жить. Лили скривила губы. Точно, так и есть. Ты позволяешь себе лишнее, человек». В любом случае, пока ты не найдешь гримуар, я буду брать твою альву столько, сколько мне нужно. Она приблизилась и оценивающе посмотрела на мое тело под разорванной рубашкой. А затем, с довольной ухмылкой, глядя прямо в глаза, коснулась пальцем моей груди и быстро начертила причудливый узор. Вздрогнув от побежавших мурашек, я только успел заметить ее глаза. В одном мгновении лили растаяла в воздухе, словно всосавшись в начерченный узор. Грудь тут же вспыхнула уже знакомой, обжигающей болью. «Зараза!» «Сударь, вы в порядке?» Донеслось из-за двери. «Я принесла вам одежду и аптечку». «Подождет до утра, Поля». Отмахнулся я и устало опустился в кресло. Взгляд мознул по стене, куда смотрела Лили. Там висела картина из отцовского кабинета, чудом выжившая в пожаре. Ваза с одинокой белой лилией. «Вот же лгунья!» Я с улыбкой прикрыл веки. Голова гудела от событий. Кодексы, гримуары, террористы. Завтра многие знатные рода проснутся от стука опричников в двери их спален. После покушения на сына и оплеухи с кодексом император не пощадит никого. По-хорошему высовываться мне нельзя. Я и так привлек слишком много внимания. Но переждать бурю не выйдет. Прошел уже день из трех отпущенных епископом. Пора брать ноги в руки и искать деньги для его святейшества.